Интерлюдия. Двое мужчин, немного старше среднего возраста, устроившиеся за угловым столиком сетевой московской кофейни, производили впечатление служащих невысокого ранга. Неброские костюмы, расслабленные галстуки, типовые причёски и усталые лица. Можно было предположить, что они работают в каком-нибудь банке, причём не в самой высокой должности, или в государственном учреждении. Заподозрить у них серьёзных и влиятельных людей мог бы только очень наблюдательный человек. Чего, в общем-то, беседующие и добивались? Значит, Сергеев согласился, уточнил один из них с пятном седых волос на макушке. И даже подталкивать его к этому не пришлось? Ты же его знаешь, хмыкнул его собеседник, отличительной чертой которого были узкие очки без оправы. который он спустил на самый кончик носа. Если бы его попросили что-то из твоего или моего ведомства, он бы наверняка встал в позу. А так, заглотил наживку и даже не поморщился. И ничего не заподозрил? Беги недоверчиво нахмурился. У него очень неплохая служба безопасности. Почти полностью укомплектованная нашими бывшими сотрудниками. Знаешь, что гораздо убедительнее правды? Очкарик обхватил большую чашку с кофе обеими ладонями. Смесь правды и правдоподобного вымысла. Все его спеццы не смогут накопать ничего, поскольку искать нечего. Гречихин действительно приходил ко мне, и я в самом деле сказал ему, что ни одна госкантора не будет связываться с его проектом. И к мысли идти к нашему олигарху, он пришёл практически самостоятельно. И сам же искал на него выходы. Никто ему не помогал. Но он же не дурак. Горитехин или Сергеев? Да оба. Неужели они не понимают, что просто так самостоятельно делать такие дела им никто не позволит? Да, мы его понимают оба, но ещё не знают правила игры. И если видят, что флажки сняты, то делают вывод о возможности и не сомневаются в негласном надзоре. Если Сергей согласился, зная, что в любой момент к нему придут и заберут то, что он успеет к тому времени наработать, а зачем? Если Гричихин прав, и там Пеге не определённо покрутил кисти в воздухе, обозначая, видимо, другой мир. Есть военные технологии, опережающие наши на одно-два поколения, то никто не позволит обычному коммерсанту заниматься их разработкой. Твоё же ведомство и не позволит Глупости. Во-первых, потенциал ещё не изучен, а запускать изучение иномирных артефактов в государственных НИИ это увеличивать возможность утечку в сторону наших уважаемых партнёров. У Сергеева же уровень секретности вполне подходящий, если слива не произойдёт. Если только сам Миша его не устроит. Не устроит. Ты же знаешь, что он патриот и монархист. Не смеши меня. С прошлого года все вокруг заделались патриотами и монархистами. Эта публика перекрашивает свои убеждения чаще, чем девочка подросток волосы. Вопрос выгоды. А во-вторых, Очкарик словно бы не заметил, что его перебили. В существующих реалиях ему выгодно быть патриотом. А ещё есть и в-третьих, правда? Беги произнёс это с нескрываемым скепсисом. Да, правда. Сергеев при всём своём авантюризме человек очень договорспособный. Я бы даже сказал, системный. Ты вот, например, знал, что он полностью переориентировал одно из своих предприятий на гос. Пф, сейчас это многие делают. Он сделал это добровольно, без пиара, как это делает большинство. Без просьб, как все остальные. И даже наплевав на то, что предприятие сразу же просело в рентабельности на 30%. И о чём нам это говорит? О том, что когда его яйцеголовы что-то смогут раскопать и подойдут к чему-то действительно серьёзному, он сам к нам придёт и предложит серийное производство. Готовое с линиями, рабочими местами и достойным уровнем секретности. «И по хорошей цене!» «С каких это пор ты стал считать деньги?» Пегги усмехнулся и согласно кивнул, но не смог не буркнуть. «Все равно рискованно!» «Я предпочту рискнуть и поставить на Сергеева, чем отдавать это замшелым идиотам, которые ничего, кроме банальных схем распила, так и не смогли освоить!» «Пусть лучше новую разработку совершат его ученые!» Чем наши, но одновременно с коллегами из океана. К тому же, мы не отпускаем ребят в свободное плавание. Вот это я и хотел услышать. Всё-таки ты не отпустил контроль. Горечихин. Напрямую это с ним мы не проговаривали. Так что, если ты думаешь, что он будет делать для меня еженедельные доклады, то сильно ошибаешься. Я предпочитаю давать определённую долю свободы своим сотрудникам. Но. Но да, Гречихин. Как только будет адаптировано что-то по-настоящему серьёзное и стоящее, он выйдет на связь. Пеги покивал. Такого подхода он уже вполне мог одобрить. Однако оставалось ещё кое-что, о чём он хотел спросить у своего старого товарища и смежника. А сами территории, неужели мы просто оставим эту возможность? Пока да. В перспективе, если этот паренёк научится делать стационарные проходы, можно будет вернуться к этому вопросу. Сейчас, как ты сам понимаешь, у нас достаточно и других задач, чтобы взваливать на себя колонизацию нового мира. Боюсь, так широко шагая, мы можем и штаны порвать. Это твоё решение. Ты же понимаешь, что нет. Просто уточняю. А ещё всё время хотел тебя спросить: почему мы с тобой встречаемся в таких вот местах? Очкарик улыбнулся. У него была приятная и располагающая к себе улыбка, только глаза оставались холодными. А потому, Витя, что надо помнить? Мы обычные люди, не небожители и не вершители судеб, сделанные из того же супового набора, что и все остальные. А то в наших кабинетах и коридорах «Об этом очень легко забыть». «Не замечал в тебе раньше таких либеральных настроений», — хохотнул Пегий. «Следующая фраза будет про народ, которому мы служим?» «Нет». Очкарик никак не продемонстрировал недовольство ехидным тоном своего собеседника. «При чем тут народ? Я говорил о нас, о том, что такие, как мы...» Часто заигрываются в свои игры, забывая, как коротка жизнь и как легко она обрывается. И внезапно. Из кабинетов этого не видно, слишком высоко они находятся. А тут, на земле, всё видится по-другому. Понимаешь, о чём я, Витя? Пегин нахмурился. Он понял суть послания, которое сделал смежник. Прикинул про себя варианты развития этой беседы. И почти сразу же пришёл к выводу, что лучшим её развитием станет его честный ответ. Я уберу своего человека из окружения Сергеева. Спасибо, искренне ответил Очкарик. Вытащил из внутреннего кармана простой кнопочный телефон. Долгим нажатием запустил быстрый набор одного из вбитых в память номеров. И когда на другом конце линии прозвучало: "Да?", произнёс: "Я передумал. Тараканов не травим